счёта слогов. Уже Пушкин считал, что будущее русского стиха в русском народном стихе. Тут он совпал с народившего Тридяковского и Воскового. Радищев и Тридяковский были революционерами вообще или революционерами в области стиха? Александр Сергеевич Пушкин разрешал вопрос о стиховом размере вместе с вопросом о рифме. Радищев, будучи нововводителем в душе идеал со переменните русское стихосложение его изучение телемахиры замечательно он первый у нас писал древними лирическими размерами стихи его лучшие его прозы прочитайте его в 18 столетии софические строфы башню или вернее элегию журавли всё это имеет достоинство в главе из которой выписал я приведённый отрывок помещена его известная ода вольный и новые сильные стихов. Обращаюсь к русскому стихосложению. Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху. Рифм в русском языке слишком мало, одна вызывает другую, пламень неминуемо тащит за собой камень, из за чувства выглядывает непременное искусство, кому не надоели любовь и кровь, трудный и чудный, верный и лицемерный и проч. много говорили о настоящем русском стихе Востоков определил его с большой учёностью и сметливостью вероятно будущий наш эпический поэт и заберёт его и сделает народным о том что определённая система рифмовки что сам нажим на рифму даёт новое качество стиху иронизируют его знали и раньше А. Столопов в словаре древней и новой поэзии писал: Иногда полагается в стихах несколько рифм в ряду или с сочетанием, что бывает чаще в стихах вольных, и вообще в таких, в которых описывается материя неважная, и приводит пример из Пушкина: Узнай, Руслан, твой оскорбитель, волшебник страшный Черномор. Красавец давний посетитель полуочных обладатель гор, ещё ничей в его обитель мне проникал доныне взор, но ты, злых козней истребитель, в неё ты вступишь и злодей погибнет от руки твоей. В новом русском стихе рифма оказалась победительницей. Предсказание Воскового, который говорил: "Прелесть рифмы была бы для нас ещё ощутительнее" Ежели бы употребляема была не так часто и не во всяком роде поэзии, но с умным разбором, в некоторых только родах для умножения игривости и сладкогласия, не оправдались. Востоков думал, что наш стих, двигаясь к стиху народному, потеряет рифму, но это оказалось тоже неправильным. Поиск шел большой. Не нужно думать, что Пушкин вообще решил вопрос рифмы. Он несколько раз говорил о том, что наша рифма исчерпана, и в то же время Вяземский утверждает, что Пушкин поссорился с ним из-за того, что он непочтительно говорил о рифмах. Вот это любопытное замечание Вяземского. Воля Пушкина, за благозвучность стихов своих не стою, но и ныне не слышу какофонии в упомянутых стихах. А вот в чем дело. Пушкина рассердил и огорчил я другим стихом из этого послания, а именно тем, в котором говорю, что язык наш рифма не беден. «Как хватило в тебе духа, — сказал он мне, — сделать такое признание! Оскорбление русскому языку принимал он за оскорбление лично ему нанесенное. В некотором отношении был он прав, как один из высших представителей, если не высший этого языка. Оно так, но прав и я». В доказательство укажу на самого Пушкина и на Жуковского, которые позднее всё более и более стали писать белыми стихами. Русская рифма и у этих богачей обносилась и затерялась. Полное собрание сочинений князя Вяземского. Санкт-Петербург, 1878 год. Том 1. 1810-1827 годы. сам Пушкин писал как бы отрицая рифму, но Пушкин издавал современник, современник через звучаный редакторский журнал. Статьи для современника заказаны, прописаны, оговорены Пушкиным. Номера организованы до конца в первом томе после официальной части.